Глава тридцать шестая. Ну, не отменять же операцию из-за такой мелочи, задорно выкрикнул Тимати, обращаясь к слегка поутившим хангерам. Очень молодо выглядящий мужчина энергично вытянул вверх руку с зажатым в ней клитком и радостно проорал: "Да, найдем этих опешных шпионов и надоем им по мордам". Недоуменно сморгнув, Стана возмутилась: "Какие шпионы?". «Это же наши представители правопорядка с планеты Земля. Они здесь работают, защищают ваш разваливающийся по кусочкам, запущенный и никем толком не управляемый Делорий!» Инграм Таль подскочил со своего места и навис над говорившей. «Никакой он не наш. Мы свободные жители галактики. А здесь лишь для того, чтобы создать себе мощную военную базу для укрытия от врагов». Бесстрашно глядя в темно-зеленые глаза, девушка рассмеялась. «Обалдеть!» На этой планете, похоже, пересеклись все цивилизации Вселенной, только самих коренных гиларийцев не видно и не слышно. Мужчина усмехнулся и поднял вверх обе руки. «Сдаюсь, твоя правда», и неожиданно опустил ладони вниз, обхватив ими лицо девушки. «Вы, земляночки, оказывается, не только безумно красивые, но еще и очень умные». Не сговариваясь, девушки шагнули на защиту станы и, обступив ее со всех сторон, оттеснили заинтересовавшегося ею принца. Под их необещающими ничего хорошего взглядами он отступил. «Поняли, да? Мы своих в обиду не даем. Девочки, кстати, вы поняли, что они там наших земляков будут бить? Мы же им не позволим, да?» — раздался голос Неоли, которая успела сделать несколько больших глотков напитка безбашенности. Хангеры заволновались и, повинуясь молчаливым сигналам, посылаемым Робером Талем, стали пятиться на выход. «Нам пора идти. Девушки, вас мы запрем в шатре». поставил их в известность второй по старшинству принц. И не пытайтесь бежать, здесь мощное охранное заклинания, которые никого не пропустят внутрь и не выпустят. «Значит, большие мальчики идут веселиться, а мы тут, сложив ручки, должны сидеть их ждать?» Демонстративно хлопая ресницами, подозрительно смирным голосом уточнила Неоля. «У вас нет выбора, не забывайте, вы наши пленницы», ответил ей мужчина. чей взгляд янтарный глаз в зеленой окантовке завораживал своей властностью и заставлял подчиняться суровому воину. И тут же попал под словесную атаку землянок, одна за другой выкрикнувших. «Да ни за что! Какой подчиняться? Нам тоже покуражиться хочется. Так что хватаем по хангеру для безопасности, придумываем экстремальное развлечение и воплощаем его в жизнь. Только рискните нас сопереть, мы найдем способ выбраться». Подкоп сделаем, еще и в драку кинемся, догоним вас и побьем, правда же? Мы проследим, чтобы вы нашим землякам больно не сделали. В общем, идем с вами. Да они просто боятся, что не смогут за нами уследить. Ага, или что мы станем свидетельницами того, как они будут трусливо убегать от наших мужчин. Капитан Тимоти, обращаясь к принцам, вопросил. Да что мы, не хангеры, что ли? Не справимся с парочкой взорвавшихся девчонок? В итоге землянки пошли со всеми. Вино безбашенности способствовало тому, что изначальный план претерпел значительные коррективы, и вместо молча крадущихся шпионов в лагерь в развалочку ввалилась шумная компания. Незамеченной ей удалось остаться только благодаря действию, отводящей глаз заклинаний и магических шумоуловителей. Земляне были настолько уверены в незаметности собственного пребывания на Делории, что даже не потрудились поставить защитный купол от внешнего магического вмешательства.